шестое чтобы закончить сюжет со смеляковым для координат лирического мира акуджавы эта фигура принципиальная хотя почти никогда не называемая вслух лишнение доказательство скрытности если светлов главный учитель упоминаем лишь в качестве старшего друга пастернак и гофман конечно родовите то смеляков шестидесятый главный оппонент с которым акуджава спорит жестко убежденно и пристрастно, что-то они друг в друге почувствовали с самого начала. И любовь-ненависть, не столько личная, сколько литературная, хотя разделить это до конца никогда не получается, оставалась смешными до конца. Смеляков мог на обсуждении 61-го года взять нейтральный тон, но он сначала подначивает Акуджаву, а потом, расчувствовавшись, напивается. Чувствует, что Акуджава ему мешает подтачивает самая основы его мира. Смеляков для Куджавы, как мы увидим, тоже много значил, и никто из современников не вызывал у него столь сложных чувств, горячего человеческого сострадания в сочетании с полным идейным неприятием. Первый спор между ними еще заочный. Вот Смеляков сорок шестого года, между вторым и третьим арестом. Сносились мужские ботинки и армейское вышло белье, но красное пламя косынки всегда озаряло ее. Любила она к отвагу, как средство от всех неудач, кусочек октябрьского флага, осеннего вихря кумач. Дальше там, правда, про крестьянской избы доброту, но это мягкая и безвольная линия рта, зажата небольшим подбородком и выпуклым блеском скулы, красная косынка... Символ великих октябрьских надежд. А Куджава отвечает в 62-м году, почти никогда эта песню не поет и не публикует. Год 21-й. Такой боевой, юная мама моя, будто бы сияни над головой красной косынки заря. Нам из этой осени стало видней, как протекали дела. Красная косыночка, мама моей! Что ж ты ее подвела? Песня, по мнению Шилова, не закончена. Могла быть интересная двойчатка к песенке о комсомольской богине, но Акуджау, видимо, боялся задеть не столько Смелякова, сколько мать. Главный спор оставался впереди. Смеляков — поэт преодоленной человечности. В пастернаковской этнологии лошадь, сама себя объезжающая в манеже. У него были стихи нежные, даже трогательные, но они в ничтожном меньшинстве. Издавались книги «Полетье», книги о буральском чугуне, а «Любовь» и «Висник» ее оставались как-то в стороне, писал он в одном из лучших, исповедальнейших своих стихотворений Манон Лиско. Обычно самое употребительное у него слово «железный», и немудрено что мастер становится похож на свой материал. И сам я от этой работы железным и каменным стал. Он даже привиделся себе однажды памятником, Приснилось мне, что я чугунным стал, мне двигаться мешает, в стал в сознании, как в ящике, подряд чугунные метафоры лежат. Тут к его памятнику придет возлюбленная и, прямо скажем, не поздоровится. Приближусь прямо к счастью своему, рукой чугунной тихо обниму, и ты услышишь в парке над Москвой чугунный голос, нежный голос мой. Не знаю, отвечает ли Смеляков своими тяжеловесными десятиками другим десятикам из эпилога Ахматовского реквиема, но если когда-нибудь в этой стране воздвигнуть задумает памятник мне. Но совпадение местами буквально На выпуклые грозные глаза вдруг набежит чугунная слеза Смеляков, и пусть с неподвижных и бронзовых век, как слезы струится подтаивший снег Ахматова. Вполне возможно, что его пролетарский чугун демонстративно противопоставлен царственной бронзе. Сама коллизия плачущего, ожившего, марширующего памятника, характерна для советской эпохи, переосмысливающий заново переживающей фабулу медного всадника в новой непредставимой реальности. А да и реквии Ахматовой, советской поэзии хронологической, географической, стилистической, Не будем сужать понятие. Но плач эти памятники по разным причинам. У Ахматовой перед стеной, где змилась, когда в тюремной очереди, а у Смелякова от умиления при виде бывшего возлюбленной. Бронзовая Ахматова плачет перед крестами, чугунный Смеляков прослезился от умиления при виде музы. Это при том, что Ахматова стояла в тех очередях, а Смеляков трижды жды отсидел в тех лагерях. Может быть, груз, который на него давил, был чисто физически тяжелее, потому переломал ему кости. А может, мозг, адаптируясь к невозможному, соскальзывает в узаконенное и логичное безумие, но Смеляков сумел оправдать происшедшее с ним. Простил ли, не знаю, но то, что человек его эпохи должен расчеловечиться, стать железным и каменным, что поэт его времени должен заглушить в себе лирик и металлом, базовой установкой его железной каменной лики сравнил ахматовой и упало каменное слово смеляков сам захотел стать каменным словом его выбор больше того в исторической поэзии смелякова а исторических стихотворений у него много государственное насилие получило не то чтобы оправдание а полную моральную санкцию недаром Почвенные критики во главе с Куняевым так любят цитировать Петра и Алексеев. Молча скачет державный гений по земле из конца в конец. Тусклый венчик во мучении, императорский твой венец. Убийственное, конечно, сопоставление. Но Петр, ладно, компромиссной фигуры, хоть и не зацикливался на пытках, высшее удовольствие находил не востязание, хотя ими не брезговал а в стройке и пьянки Смеляков дошел до восторга перед Грозным, что для жертвы сталинской эпохи немыслимо. Впрочем, он заговорил об этом не сразу. Поистине, окуджавовская лирика пробуждала в людях все самое подлинное, иногда это подлинное выглядело пугающим. В 1964 году Акуджава опубликовал в «Веселом барабанщике» стихотворение, написанное после многодневных августовских прогулок с Ольгой по окрестностям Ленинграда, Павловску и Царскому селу. «Век XVIII. Актеры играют прямо на траве. а Павел I, тот, который сидит России во главе. И Полонезу я внимаю». И головою в такт тверчу по-царски руку поднимаю, но вот что крикнуть я хочу. Срывайте тесные наряды, презрение хрупким каблукам, я отменяю все парады, чешите все по кавакам. Смахнем царя, такая ересь, жандармов всех пошлем к чертям, мне самому они приелись, я поведу вас сам, я сам и золотую шпагу нервно готовлюсь выхватить грозя, но нет, нельзя, я ж Павел Первый, мне бунт устраивать нельзя. Обычно исторические сочинения Куджавы не сводимы к аналогиям, и не для того он брался за историю, чтобы высказываться оси минутно. Но это стихотворение как раз прозрачно и современниками было понято сразу. Параллели между Хрущевым и Павлом напрашивались. Не зря многие шестидесятники, Эдельман в грани веков, Слебакова в Гамлете, императоре всероссийском, обращались к его образу и пытались реабилитировать в духе Герцена. Именно Герцен назвал его Гамлет на троне. Павла с Хрущевым роднило много Искренней жажды перемен и страх перед революцией, доходившую императора до абсурдного запрета на круглые французские шляпы демократизации, вражда с окружением, сочетание милосердия и самодурства, здравого смысла и безумия, словом, если эпохи не были близки типологически, сходство характеров было налицо. Ахматова называла себя Хрущевкой, благодарно помню, миллионы освобожденных, возвращенных к жизни, вероятно, по той же причине Акуджава, Не сказал и не написал о Хрущеве ни одного худого слова, хотя, заметимо, хорошего тоже. И тем не менее, до некоторого момента, вероятно, до встреч с творческой интеллигенцией в марте 63-го года, спровоцировавших перелом в мировоззрении и творчестве Акуджавы, он разделяет некоторые шестидесятнические иллюзии. Хрущев его бы воле давно разогнал бы сановников, упразднил цензуру и проучил отодоксов. Ведь он сам живой человек, с ним можно даже спорить. Он в конце концов разрешил печатать «Один день Иван Денисович», который вот уже полгода ходит в Москве в списках, или в Копелев в сакуджавой коротко знакомый, утверждает, что повесть, которую вчера было бы страшно на ночь дома оставить, будет опубликована. Стихотворение о Павле, которое Акуджава читал на вечерах, более этого на съемках заставы Ильича в политехническом, при огромном скоплении публики, Он не стал предлагать в журналы, понимая, что проскочить оно может только в книге. В середине невинного ленинградского цикла давало сигнал. Мы в курсе ваших проблем. Все понимаем, чувствуем, что вам первому хочется взбунтоваться, но разделяем убежденность в бесплодности этого бунта. Ничего, через столетие истории все расставит по местам. Смеляков откликнулся не сразу. В августе шестьдесят шестого года, печатая в литературке статью «Езда в незнаемое», он признался, что набросал стихотворение «Кресло» за пять лет до того, пройдя с Владимиром Солоухиным по Кремлю. Автор намекает, что это происходило во время одной из встреч правительства с творческой интеллигенцией. Но легло на бумагу, по его выражению, оно только сейчас. Правду сказать, оно легло туда в подозрительно подходящее время. После ясно обозначившегося перелома к неосталинизму, после нового приступа державности, после показательной расправы над Синявским и Даниэлем, а вскоре не заставила себя ждать и частичной реабилитации Ивана Грозного в учебниках истории. Тогда и появляется обширный исторический цикл Смелякова, начатый креслом. Там поэт с личной скромностью у него дело обстоялось сложно, не зря и памятником себя мыслил, присаживается в Кремле на кресло в покоях Ивана Грозного, или ему кажется что присаживается. Вряд ли посетителям Кремля представлялась такая возможность. И я тогда, как все поэты, мгновенно, безрассудно, смел, по хулиганству в кресло это, как бы играючи, присел. Но тут же из него сухая как туча пыль времен пошла и молнии веков блистая меня презрительно прожгла урока мне хватило слишком не описать не объяснить куда ты вздумал лезть мальчишка над кем решился пошутить сравним в петре алексе на кого ты пошел мальчишка с кем тягаться задумал ты оно может и К себе отчасти обращено, с учетом его-то опыта, но заодно и ко всем, кто пытается вякнуть против державности как таковой. Державность, которая давит своих, но ограждает землю от чужих, гнетет, но и строит, и модернизирует отсталых, и взбадривает ленивых, старый досоветский монархический штамп. К сожалению, в исторической практике как раз державность оказывается неэффективна и приводит либо к вековому отставанию, либо к смутам. Противопоставление мобилизации и модернизации характерно и для сегодняшнего официозного дискуссия. Россия, мол, живет мобилизациями, а модернизационные сценарии проваливают. Опыт показывает, однако, что итоги мобилизации хрупки и недолговечны, а заплаченная за них цена непомерно высока. Тем не менее Смеляков поверил, что только Иванами и Петрами держат с Россией, что простому смертному никогда не примерить атрибуты власти, над кем решился подшутить, они ведь не такие люди, как мы, а они боги. Это почти символистский брюсовский пафос. И молния веков, блистая, меня презрительно прожгла посреди насквозь советской поэтики Смелякова многих взбесил правильно. Советская власть изначально была отрицанием, изничтожением этой бесчеловечной несвободы, тотального гнета, оправданного государственными интересами. Смелякова немедленно возлюбили в кругу патриотов-державников, водивших Сталина из русской монархической, антидемократической и античеловеческой традиции Ведь все это пишется на излете оттепель, которое, кажется, Смелякову посягает на фундаментальные ценности России. И возникает желание припасть к державной руке, по-мужицке широка, в поцелуях, в слезах, в ожогах императорская рука — Хорошие стихи, но и по стилистике, и по лексике очень советские, конечно. Тем забавнее, но и грознее этот советский монархизм. Главный адресат стихотворения, однако, Акуджава. На это указывает перекличка, название, четырехстопный ямп. Впрочем, молния ударяет и в Хрущева. Как посмел простой человек, слишком человек, занять сверхчеловеческое кресло? Никитам и Павлам не место во главе державы, тем более не следует примиряться к трону, даже играющий их пишущим современникам. Об этом прямом ответе в 1983 году впервые написал Зиновий Паперный в статье о Бакуджаве «За столом семи морей». Ссылаются на нее и комментаторы однотомника, библиотеки поэта. Но по советским временам поперный не мог, конечно, раскрыть всю подоплеку, Адресат и пафос смеляковской отповеди был, и без комментариев столь понятен, что новелла Матвеева сочла долгом немедленно ответить бывшему учителю по высшим литературным курсам и язвительным стихотворениям «Трон». Я в тронный зал вхожу без должной дрожи, которую не удалось напечатать ни по горячим следам, не после. После 1966 года Акуджава и Смеляков разошлись далеко. А Куджава всем пафосом своего творчества отрицает необходимость насильственно перестраиваться, приноравливаться к государственным нуждам, оправдывать эпоху, ломающую людей об колен Он всю жизнь настаивает на праве человека быть собой, и, по крайней мере, не благодарить за пытки, не умиляться палачеству. Хватило бы улыбки, когда под ребра бьют. Это да, это другое, нормальная мужская выдержка, но восхищаться, когда под ребра бьют, и видеть в этом высокий государственный промысел. Впрочем, сама Куджава еще в 1964 году посвятил Смелякову стихи, где обозначил разницу их стратегий иронически, по возрасте мягко. Редкий случай, когда адресат не случайный. Стихи преподносятся не в подарок, а вручаются со смыслом. В детстве мне встретился как-то кузнечик, В дебрях колечек, трав и осок, Прямо с колючек, словно с крылечек. Спрыгивал он, как танцор на носок. Передо мной маячил мгновение И исчезал находцем в траве. Может быть, первое стихотворение Зрело в зеленой его голове. намереваю кричал тот кузнечик, Может ли быть, — усмехался сверчок, Из досок, из щелей, и за печек, Крался насмешливый этот босок. Ни уговоры его не излечат, Ни приговоры друзей и врагов. Может ли быть, как всегда, из-за печек, с грохочет слугов. Годы прошли, да похвастаться нечем. Те же дожди, те же зимы зной Прожита жизнь, но все тот же кузнечик Пляшет и кружится передо мной. Гордый бессмертием своим непреклонным, Мировоззрением своим просветленным, Скачет, куражится, ест за двоих, на не волчитый свечок тот бессонный все усмехается что мы для них смеляков не ответил видимо понял что акуджауска дружелюбного иронического тона выдержать не сможет а любой другой в этом диалоге будет поражением что что обезоружить акуджава умел